Глава 7. Прекрасное дыхание Суть буддизма в просветлении Бунды Много веков назад, в Древней Индии, странствующий Аскет Гатама вспомнил опыты своего детства, когда он спонтанно вошел в первую джхану и осознал, что эта джхана была дорогой к просветлению. Он отправился в тихую рощу на берегу широкой реки, Сел на подстилку из листьев под большим тенистым деревом и медитировал. Он использовал метод «Анапанасати» — осознанности вдохом и выдохом С помощью этой практики он вошел в Чхану, вышел из нее и получил прозрение просветления. С этого момента его стали называть «бундой». Будда продолжал обучать «Анапанасати» в течение всей оставшейся жизни — Именно этот метод, совершенный вид медитации, привел его к просветлению, и он передал его всем своим ученикам, жившим и в монастыре, и в городе. Этот выдающийся метод медитации дошел до наших дней в подлинных буддийских писаниях, в частях многочисленных суд, особенно в анапанасати сути Машхиманикаи. Будда описал практику Анапанасати как состоящую из предварительных упражнений и последующих 16 шагов. Первые 12 шагов представляют собой указания для достижения Чханы, а последние четыре шага говорят о том, что следует делать после выхода из нее. Предварительные практики Тихое место и удобное сидение Будда сказал, что вначале нужно найти тихое место, где вас не побеспокоят люди, звуки и другое, например, комары. Некоторые учителя заявляют, что вы можете медитировать посреди рынка или в автомобильной пробке, но подобная поверхностная медитация не ведет к просветлению. Будда настойчиво рекомендовал чтобы вы нашли спокойное и тихое место. Крутые парни могут медитировать в джунглях, где полно комаров, посреди тигреных троп, но это скорее ведет к развитию выносливости, а не к легкости Эджхана. Будда, наоборот, восхвалял такие приятные места, как сады, парки или такую местность, как Бодх Бодхгайя, где он достиг просветления. Сядьте на удобное сидение. Можно сесть на подушку, на скамейку или даже на стул если только он не слишком комфортный. Удобство, которое требуется для достижения успеха медитации на дыхании, должно быть таким, чтобы ваше тело чувствовало себя легко в течение длительного времени. Буддисты не сидят на разбитых стеклах или кроватях из гвоздей. Даже сам Бонна сидел на подстилке из листьев под деревом бодхи. От вас не требуется скрещивать ноги в позе полного лотоса и держать спину идеально ровным стержнем. Из своего личного опыта я знаю, что можно преуспеть в медитации даже в самых необычных позах. Цель позы – избавить вас от дискомфорта, так чтобы вы смогли отпустить тело как можно скорее. Полное осуществление шестнадцати ступеней «Анапанасати» Лучше всего достигается в позе сидя, в которой медитировал Будда по дельвам Бодхи. Во время медитации при ходьбе ваше внимание должно быть направлено на ноги, а не на дыхание. То же касается и положение стоя. Непросветленные медитирующие, которые пытаются смотреть на дыхание в позе лежа, обычно засыпают. Поэтому тренируйте Анапанасати в положении сидя. Установление осознанности Далее требуется установить осознанность впереди себя. Когда Будда сказал «впереди себя», он не имел в виду, что внимание нужно направить на верхнюю губу или на кончик носа, или же на какое-то место перед вашими глазами. Установить что-то впереди означает сделать нечто крайне важным. Поэтому данное предварительное указание означает «впереди саму значимость утверждения осознанности. Это предварительное установление осознанности происходит за счет выполнения методик первых двух этапов, объясненных мной в первой главе, то есть путем практики осознанности в настоящем моменте и безмолвной осознанности в настоящем. Исходя из вышесказанного, становится ясно, что когда ваше внимание гуляет в прошлом и в будущем, вы невнимательны по отношению к происходящему моменту. Точно так же, когда вы размышляете или даже просто отмечаете что-либо, ваше внимание направляется на слова, а не на переживания настоящего. Но когда вы безмолвно осознаны к моменту, происходящему сейчас, прямо перед вашим умом, вы устанавливаете такой уровень осознанности, который необходим для начала медитации «Анапанасати». Стоит еще раз упомянуть о том, что слишком многие медитирующие приступают к осознанности к дыханию чересчур быстро, не обращая внимания на предварительное указания по становлению должного уровня осознанности перед началом практики, а потому неизбежно сталкиваются с проблемами. Они либо вовсе не могут удержать дыхание в уме, либо, что еще хуже, столь упорно цепляются к дыханию за счет силы воли, что заканчивают практику в еще большем напряжении, чем когда только начали. В последнем случае они бросают тень дурной репутации на буддийскую практику внимательности к дыханию. 16 шагов Первый и второй из 16 шагов Хотя в начале Будда говорит, ощущать длинное дыхание, а затем короткое, вам не нужно контролировать дыхание, чтобы выполнить эти указания. Контроль над дыханием вызывает только чувство дискомфорта. Наоборот, имеется в виду, что вы должны просто наблюдать дыхание до той степени, чтобы знать, какое оно – длинное или короткое. Хотя об этом не упоминается в самой сути, все же имеется в виду, что вы должны знать и такое дыхание – которая не длинная и не короткая, а примерно средняя. Подобные указания даны потому, что в самом начале практики может быть довольно скучно просто наблюдать ощущение входящего и выходящего из тела воздуха. А такие наставления расширяют объект восприятия. Это делает осознанность к дыханию более интересной. Иногда на этой ступени я предлагаю ученикам замечать, что длиннее, вдох или выдох. Является ли промежуток между вдохом и выдохом таким же по длительности, как и пауза между выдохом и последующим вдохом? Ощущается ли вдох и выдох одинаково? Такие задания несут ту же функцию, что и указание Бунды «ощущать длинное дыхание и короткое». Это дает осознанности больше деталей, чтобы наблюдение не стало слишком скучным. Другой метод, который также подойдет к этой ступени, это создание вокруг дыхания какой-нибудь интересной истории. Я предлагаю своим ученикам помнить о том, что кислород, который они выдыхают, постоянно производится растениями в лесах и садах, а углекислый газ, который выдыхают медитирующие, это еда для тех же самых растений. Поэтому я советую им представить, что они вдыхают драгоценный дар – поднесенной цветами и деревьями, и выдыхают не менее ценный подарок для окружающего нас зеленого мира. Дыхание тесно связано со всей живой растительностью. Такое приподнятое восприятие своего дыхания делает слежение за ним более легкой задачей. В тайской лесной традиции принято добавлять мантру к дыханию. Во время вдоха вы думаете «Буд»? а во время выдоха – дхо. Это два слога слова «будда» на языке пали. Опять-таки это делается с целью облегчить слежение за дыханием на этом раннем этапе. Третий шаг – ощущение всего дыхания. Третий шаг на пале называется сам виде переживание всего процесса дыхания. Некоторые учителя неправильно понимают термин кая как «наше физическое тело», а потому ошибочно утверждают, что теперь следует обратить внимание на все ощущения во всем нашем теле. Это заблуждение. В «Анапанасате» сути Бода однозначно относил процесс дыхания к определенному телу «кайя» среди прочих тел. Более того, общая направленность первых 12 шагов «Анапанасате» устремлена к упрощению объекта медитации, а не к усложнению. Поэтому на третьем этапе острота осознанности увеличивается до такого уровня, когда вы можете замечать каждое ощущение в процессе дыхания. Вы осознаны к вдоху с самого первого момента, когда он только начинает возникать из неподвижности. Вы чувствуете, как развивается ощущение вдоха в каждый момент, как он достигает своего пика и, а затем постепенно угасает вплоть до того, пока полностью не прекращается. Ваше восприятие настолько заострено, что вы видите даже промежуток между выдохом и последующим выдохом. Когда вы ждете начала последующего выдоха, ваш ум обладает внимательностью кошки, поджидающей мышь. Затем вы замечаете первые движение выдоха. Вы смотрите, как развивается ощущение выдоха, меняясь с каждым мгновением, до момента, когда он также достигает кульминации, а затем начинает постепенно угасать, также исчезая в самом конце. Затем вы видите паузу, промежуток между выдохом и последующим вдохом. Когда этот процесс повторяется цикл за циклом, вы завершаете третий шаг – ощущение всего дыхания. В древнем индийском тексте Махабхарата приводится одна история об учителе и его трех учениках, которую я использую в качестве иллюстрации третьего шага Анапанасати. Учитель обучал медитации, используя стрельбу из лука в качестве одного из средств. После длительного обучения своих учеников он предложил им пройти тест, который показал бы их способности. Он взял птицу, искусственную, а не живую и прикрепил на ветке дерева на определенной дистанции от учеников. Для того, чтобы попасть птицу из лука с такого расстояния, требовалось немалое умение. Но учитель сделал эту задачу практически невыполнимой, приказав ученикам, «Мне не нужно, чтобы вы попали в тело птицы. Чтобы пройти тест, вы должны попасть ей в левый глаз. Это цель». Он дал первому ученику лук и единственную стрелу, и сказал, что тот должен медитировать и сделать так, чтобы ум стал един с целью, и уже после этого стрелять. Ученику было разрешено готовиться столько, сколько он пожелает, но перед выпуском стрелы он обязан был дать знак учителю. Через 30 минут ученик подал знак, что готов стрелять. Учитель приказал ему подождать несколько секунд и спросил, «Ты винишь птицу на дереве?» Не отрываясь сосредоточенного от цели взгляда, ученик сказал «да». В тот же момент учитель оттолкнул его, выхватил Лука стрелу и сказал «Дурак, иди и учись медитировать дальше». Он передал Лук второму ученику и дал ему точно такие же указания. Второму ученику понадобился целый час подготовки, и потом он дал знак учителю, что готов стрелять. «Ты видишь птицу на дереве?» — спросил учитель. «На дереве?» — ответил ученик. Затем учитель с надеждой задал следующий вопрос. «Ты видишь птицу?» Тот ответил. он да». Разочарованный учитель отпихнул и этого ученика, выхватив у него локострелу и приказал пойти поучиться правильной медитации. В конце концов он дал лог третьему ученику с аналогичными указаниями. Ученик потратил на медитацию целых два часа, сделав ум единым с целью, левым глазом птицы. Затем он дал учителю знак, что готов выпускать стрелу. Учитель спросил, «Ты видишь птицу на дереве?» Ученик ответил, «На каком дереве?» Учитель спросил еще раз, «Ты видишь птицу?» Ученик ответил, «Какую птицу?» Учитель улыбнулся и спросил, «Что ты видишь?» Не отводя от цели глаз, ученик произнес «Учитель, все, что я вижу, это глаз птицы». «Великолепно!» — ответил учитель. «Стреляй!» И, разумеется, стрела поразила единственный объект, остававшийся в поле внимания ученика. Эта история в точности показывает, как завершить третий шаг Анапанасати — ощущение всего дыхания. Подобно третьему ученику сделавшему ум единым с целью левым глазом птицы. Вы должны полностью сосредоточиться на всем дыхании на третьей ступени она Панасати. Ощущение всего дыхания. Если вы спросите себя, слышу ли я звуки, и ответите, какие звуки, ощущаю ли я тело, какое тело, что я вижу, только дыхание, происходящее прямо в этот момент, то это значит, что вы завершили третий шаг Ана Панасати. Вот так. Четвертый шаг. Успокоение дыхания. Когда вы комфортно чувствуете себя только с одним дыханием, оно автоматически успокаивается. Остается столь мало того, что может нарушить вашу медитацию, что вы естественным образом переживаете ощущения в каждом моменте, становящиеся все мягче и плавнее, подобно тому, как грубая джинсовая ткань Поревразовывается в утонченный атлас. Вы можете поспособствовать этому процессу, на мгновение нарушив внутреннюю тишину и сказав себе «Успокойся, успокойся, успокойся». Затем вы опять возвращаетесь к безмолвному ощущению только одного дыхания. Делая так, вы даете наставление стражу, о чем было рассказано в пятой главе. Если вы перейдете к четвертому шагу слишком рано, вы пойдете жертвой лени и апатии. Прежде чем укрощать дикого коня, вы должны поймать его, и точно так же вы должны поймать все дыхание целиком, завершив третий шаг, прежде чем пытаться успокоить его. Медитирующие достигшие третьей ступени за счет силы воли Обнаруживают, что не могут успокоить дыхание и сделать его более мягким. Вместо отпускания они сражались, и теперь дальнейший путь для них закрыт. Когда вы держите цветок, нельзя крепко сжимать его, иначе вы его сломаете. К утонченным вещам требуется утонченный подход. Чтобы удержать спокойное дыхание путем осознанности в течение многих минут, вам нужен довольно утонченный ум. Такая заостренность внимательности возможна только за счет мягкого и постоянного отпускания. Ее никогда не достичь грубой мощью силы воли. Когда плотник начинает распиливать кусок древесины, он может видеть всю пилу целиком, от ручки до кончика полотна. По мере того, как он сосредотачивается на работе, внимание фокусируется все больше и больше на том месте, где пила касается древесины. Ручка и конец полотна пилы исчезают из его поля зрения. Через какое-то время все, что он видит, это зуб, который касается места распила, тогда как все остальные с зубья, и справа от этого, находятся вне поля его восприятия. Он не знает, да ему не нужно знать, какую часть пилы он сейчас наблюдает, начало, середину или конец. Подобным концепциям здесь нет места. Таков пример с пилой. Аналогично на четвертой стадии, все, что вам нужно осознавать, это фрагмент дыхания, который происходит прямо сейчас. Вы не знаете, вдох это или выдох, начало, середина или конец. По мере того, как дыхание успокаивается, ваша осознанность настолько утончается, что вы осознаете только этот единственный момент дыхания. Пятые, шестые шаги. Ощущение с дыханием восторга и счастья. На пятой ступени Анапанасати вы переживаете вместе с дыханием восторг, пить, а на шестом этапе счастье, сукши. Поскольку восторг и счастье трудно разделить, и так как обычно они появляются одновременно, я рассмотрю их как один феномен. По мере того, как ваша непрерывная осознанность наблюдает успокаивающееся дыхание, естественным образом возникают восторг и счастье, подобно золотистому свету восходящего солнца. Они появляются постепенно, но автоматически, поскольку вся ваша энергия ума теперь перенаправляется к познающему, а не к управляющему. Фактически вы ничего не делаете, а просто наблюдаете. Однозначным признаком того, что вы ничего не делаете, является спокойствие вашего дыхания. Это только вопрос времени, когда в ранние утренние часы горизонт засияет первыми лучами солнца. И точно так же это просто вопрос времени, когда в вашем уме появится восторг и счастье, по мере того, как вы пребываете со спокойным дыханием. Энергия ума, перетекающая к познающему, делает осознанность мощной а подобная заряженная осознанность переживается, как пить сукши, восторг и счастье. Если вы достигли четвертой ступени и непрерывно осознаны крайне спокойному дыханию, но не ощущаете ни восторга, ни счастья, тогда мой совет таков – не паникуйте. Не разрушайте естественный процесс своей нетерпеливостью. Когда вы что-либо предпринимаете на этом этапе, Вы просто задерживаете или даже предотвращаете появление восторга и счастья. Наоборот, углубите переживание ощущения непрерывного спокойного дыхания. Полностью ли вы осознаны к умиротворенному дыханию, или же вкрались какие-то отвлечения? Возможно, развитие не происходит, потому что вы не полностью осознаны только к дыханию. Перестало ли продолжать успокаиваться дыхание? Возможно, оно еще недостаточно умиротворенное. Если так, то подождите. Это естественный процесс, и он от вас полностью независим. Когда внимательность чувствует себя комфортно с дыханием, без малейших отвлечений, ощущение дыхания становится все спокойнее и спокойнее, восторг и счастье появляются всегда. Хорошо, если вы смогли достаточно рано обнаружить пить Чтобы сделать это, вы должны знать, что искать. Восторг и счастье, происходящее из успокоения, могут начать появляться в крайне тонкой форме. Это подобно тому, как любитель хард-рока посещает концерт классической музыки и не понимает, почему люди платят деньги, чтобы это слушать. Он не может этого понять. Или это можно сравнить с любителем фастфуда, который первый раз приходит во французский ресторан, и не может оценить кухню, потому что его вкусы слишком грубы. По мере развития практики вы станете ценителем спокойных состояний ума и естественным образом постигнете появление восторга и счастья на самых ранних стадиях. Достижение пятого и шестого шагов Анапанасати в точности совпадает с достижением этапа непрерывной осознанности к прекрасному дыханию в моем основном методе обучения и медитации. Прекрасное дыхание этого этапа – это мое собственное описание опыта восторга и счастья. Дыхание здесь становится настолько спокойным и прекрасным, куда более привлекательным, чем весенний сад или летний закат солнца, что вы сомневаетесь, хотите ли вы смотреть на что-либо еще. Седьмой этап. Ощущение дыхания как объекта ума По мере того, как дыхание становится все более прекрасным, а мощность восторга и счастья возрастает, вам может показаться, что дыхание полностью исчезло. Во второй голове я описываю это как прекрасное дыхание, которое отбрасывает само дыхание, оставляя только прекрасное. Чтобы проиллюстрировать этот феномен, Я также приводил пример с чеширским котом, который постепенно исчезал, оставляя только одну улыбку. Это точно описывает фрагмент соты, начиная с пятого и шестого шага переживания, восторга и счастья, вплоть до седьмого шага, где дыхание представляется в качестве объекта ума. Чтобы объяснить это преобразование, я обращусь к исследованию Буддой осознанного опыта в шести сферах чувств. Зрение, слухи, обоняние, вкусе, осязание и уме. На ранних этапах медитации вы отбрасываете зрение, слух, обоняние и вкус вплоть до того момента, когда они на время полностью отключатся. Затем вы отбрасываете большую часть пятой сферы чувств, осязания, сосредотачиваясь на физическом ощущении прикосновения дыхания, исключая все остальное осязание. Шестая сфера чувств ум действует все время. Переходя на седьмой этап, пятая сфера чувств осязания выключается, оставляя только шестое чувство ум, которое осознает дыхание. Теперь вы переживаете дыхание через новую чувственную сферу. Представьте старого друга с курчавыми волосами и бородой, который обычно ходит в своей старой одежде. Затем его подстригают буддийского монаха. Когда вы первый раз увидите его в монастыре, вы, скорее всего, не узнаете его, в ритово и в одеянии. Но, тем не менее, это все тот же ваш старый приятель. В новой обстановке он просто по-другому выглядит, вот и все. Подобным образом, ваше старое доброе дыхание было окрашено ощущением прикосновения и узнавалось главным образом через пятую сферу чувств. На седьмом шаге, а на панасате, ваше дыхание покидает мир пяти сфер чувств, в частности, пятую сферу, и теперь познается только через шестую, ум. Вот почему Будда называет этот шаг переживанием объекта ума, сита санкара. Поэтому, если дыхание, как вам кажется, начинает исчезать на этой стадии, будьте уверены в том, что так и должно происходить. Не нарушайте процесс попытками искать тут и там прежнее восприятие дыхания. Вместо этого, когда начинает казаться, что дыхание исчезает, спросите себя, что остается? Если вы внимательно следовали указаниям, то кажущееся исчезновение дыхания начнет происходить только после утвержденного восторга и счастья. Поэтому все, что остается, это восторг и счастье. Ваша внимательность должна быть острой, чтобы изначально распознать этот утонченный объект. Но за счет наработанного в течение долгого времени опыта к вам придет прозрение того, что это утонченное счастье и восторг и есть ваше старое доброе дыхание, переживаемое теперь в качестве объекта ума. Если вы не способны удержать этот объект ума, то это потому, что на пятом и шестом этапе Счастье и восторг были слишком словами. Поэтому вы должны развить наипрекраснейшее дыхание с морем восторга и счастья, прежде чем позволите пятой сфере чувств исчезнуть. Тогда у вас будет более явной для наблюдения объект ума. Тем не менее, после накопления опыта в практике, вы будете знать то, что вы ищете на седьмом шаге. Осознанность станет более искусной к удержанию утонченных уровней восторга и счастья, и вы сможете отпускать пятую сферу чувств раньше, оставаясь в состоянии удерживать более слабый объект ума. Восьмой шаг. Успокоение умственного переживания. На этом и последующем этапах медитации может получиться так, что восторг и счастье станут слишком возбуждающими и нарушат успокоение. По этой причине Бода учил восьмому шагу Анапанасати называемому «успокоением умственного переживания и дыхания». Когда новички в медитации, а иногда и опытные практики, начинают испытывать некоторое блаженство, они небрежно восклицают «Вот это да, наконец-то! Поразительно!» И незамедлительно их блаженство начинает испаряться. Они были слишком возбуждены. Как вариант, вместе с блаженством может появиться и страх. «Это уж слишком для меня». Это так пугает, я не заслуживаю этого. И опять блаженство исчезает. Страх разрушил успокоение. Опасайтесь этих двух врагов, страха и возбуждения, которые могут прийти на данном этапе. Помните о том, что следует успокаивать умственное переживание, ощущение дыхания. Блаженство – это восторг и счастье, рожденное из успокоения, из безмолвы. Поддерживайте источник этого блаженства. Оставайтесь в безмолвии, иначе блаженство уйдет. Понять, что здесь происходит, нам поможет любимый пример Аджана Чаа «Тихий лесной пруд». Другие также описывают этот пример, но не так полно. Я помню, как аджанча объяснял его. Когда он скитался по лесам и джунглям в Тодунге, в Таиланде, Он всегда старался найти водоем, когда время клонилось к вечеру. Он искал его, чтобы искупаться. После хождения по джунглям, вспотев от жары и физической нагрузки, неплохо искупаться, иначе всю ночь проведешь грязным и репким. Вода нужна также и для питья. По этим причинам Аджан-Ча искал водоем, ручей или родник где-нибудь в лесу. Когда он находил то, что искал, он разбивал лагерь на ночь. Иногда после купания, утолив жажды и разбив лагерь, Аджан Чао сидел, медитируя, в нескольких ярдах от водоема. Он рассказывал, что иногда сидел с открытыми глазами так тихо, что мог увидеть различных животных, выходящих на водопой из жунглей. Они тоже хотели искупаться и попить. Он говорил, что они приходили, только если он сидел очень-очень тихо, потому что лесные животные чрезвычайно пугливы и боятся нас больше, чем мы их. Когда они появлялись из кустов, они оглядывались и принюхивались, чтобы понять, насколько здесь безопасно. И если они обнаруживали его, то просто уходили. Но если он сидел абсолютно неподвижно, животные не слышали его, они даже не могли его учуять. Тогда они выходили на водопой, некоторые пили а затем игрались в воде, как будто бы его не было, как если бы он был невидимым. Аджин рассказывал, что иногда он был настолько неподвижным, что после обычных животных появлялись очень-очень странные, чьих названий он даже не знал. Он никогда прежде не встречал таких необычных существ. Родители никогда не рассказывали о них. Они выходили на водопой только если он был абсолютно неподвижен. Это хорошая иллюстрация того, что происходит в глубокой медитации. «Озеро» или «прот» означают здесь ум. На восьмом шаге Анапанасати вы просто сидите перед ним и наблюдаете. Если вы даете какие-то указания, вы неспокойны. Красивые существа, немитые шаны, выйдут только если вы абсолютно спокойны. Если они выйдут, принюхаются, а вы скажете «Ого!», то они немедленно скроются в лесу и никогда более не появятся. И если они появятся, а вы будете смотреть на них даже краем глаза, они почуют это и убегут. Вы не должны двигаться, если хотите, чтобы они вышли и начали играться. Если вы абсолютно спокойны, нет ни контроля, ни делания, ни речи, ни движения, ни чего-то еще, немиты выйдут. Они выйдут и понюхают воздух. Если они подумают, что здесь никого нет, они вылезут и начнут играть прямо перед вами. Но стоит вам лишь моргнуть, они опять исчезнут. Они останутся только если вы полностью неподвижны. Вначале появляется обычное, затем прекрасное, а уже после очень странное и чудесное. Последнее – это удивительное переживание, для которых у вас не найдется наименование. Это то, что вы никогда не можете себе представить существующим, потому что это необычайно, чисто и блаженно. Это тшханы. Этот чудесный пример Аджана Ча раскрывает его мудрость, его глубокое понимание ума. На самом деле так ум и работает, а обладание такой мудростью – это неимоверная сила. Необычайные тшханы появляются – когда ум наполнен восторгом и счастьем, когда вы понимаете, что этот восторг и счастье есть не что иное, как переживание дыхания умом и успокоение всего процесса наблюдения. Девятый шаг. Переживание ума. В девятом шаге Анапанасати Сутта описывает крайне важное существо – которые приходят к неподвижному спокойному уму, немиту. Этот шаг называется ситопатисамведи, переживание ума. Только на этом этапе вы можете на самом деле сказать, что способно познать ум. Некоторые строят догадки и теории о том, что это такое, и они стараются проверить это научным оборудованием. Они даже пишут целые книги об уме. Но медитация — это единственное место, где вы можете на самом деле видеть, что такое сам ум. Вы переживаете ум как немиту, который является отражением ума. Мы знаем, что ум — это то, что познает. Но может ли познающий познать самого себя? Глаз — это то, что видит. Но он может видеть себя только через собственное отражение, когда он смотрит в зеркало и видит в нем свой облик. Отражение, которое вы видите на этом этапе медитации, Немита, это подлинный облик ума. Вы смотрите в зеркало, которое было очищено от мельчайшей пыли и разводов на поверхности, и теперь можете наконец-то увидеть себя. Вы можете получить прямой опыт переживания ума только через Немиту или Джхану. Когда появляется Немита, она представляется очень странной. Ее практически невозможно описать. Язык использует аналогии. Мы говорим о чем-либо, что оно твердое, как кирпич, или мягкое, как трава. Мы всегда пользуемся примерами из мира пяти чувств. Но мир ума настолько отличен, что язык здесь подводит нас. Когда вы в первый раз видите Немиту, вы думаете, «Черт возьми, что это было?» Вы знаете, что это реальное переживание – и старайтесь подобрать подходящие слова. Вам приходится использовать такие несовершенные слова, как свет блаженное чувство чувства», что-то подобное тому или этому. Вы знаете о том, что это нечто совершенно иное среди всего вашего жизненного опыта. Но вы должны как-то описать это для себя. Вот почему я все время говорю о том, что вы переживаете немедленно как «свет», или как «чувство», или как «желье», или как еще что-нибудь. Это все одно и то же переживание, но мы описываем его разными словами. Однако для многих медитирующих ум сверкает и тут же исчезает вновь. Это похоже на животное, которое вышло на водопой. Оно почуяло, что кто-то начинает приходить в возбуждение и убежало. Некоторым практикующим трудно увидеть немиту. Они достигают стадии прекрасного дыхания и ничего не происходит, свет не появляется. Они начинают размышлять о том, что не так. Здесь поможет следующий пример. Однажды поздно ночью я вышел из моего светлого кути, монашеского домика, в черную темноту леса. Фонаря у меня не было. Было настолько темно, что я ничего не видел. Я остановился и стал ждать. Постепенно мои глаза привыкли к темноте. Я посмотрел на небо, и увидел красивые звезды и даже весь Млечный Путь, мерцающий в ночном небе. Опыт Немиты может быть аналогичным. В бесформенном покое, когда кажется, что дыхание исчезло, вы поначалу ничего не видите. Будьте терпеливы. Ничего не делайте и не ждите. Вскоре осознанность привыкнет к этой необычной, и за постоянно включенных в повседневности пяти чувств в темноте, и начнет видеть очертания, которые поначалу будут мутными. Через какое-то время появятся подобные звездам Немиты. И если вы сможете быть спокойными длительное время, появятся лучшие Немиты из всех, подобные сверкающему диску полной ночной луны, вышедшей из облаков. Десятый шаг. Сияние Немиты. Немита может иметь два изъяна которые препятствуют дальнейшему развитию медитации. Либо она представляется слишком блеклой, либо она неустойчива. Чтобы справиться с этими двумя возможными проблемами, Бунда учил десятому и одиннадцатому шагу Анапанасати — увеличению сияния Немиты и стабилизации Немиты. Увеличение сияния — это мое выражение, которое я взял, опираясь на палийский термин «абхипамадайам ситам» что дословно означает «наделение ума радостью». Чем больше радости в уме, тем более блистающей предстаёт Немита. Чтобы войти в Шхану, Немита должна быть неземной красоты и самым сияющим объектом, который вы когда-либо видели. Рассмотрим, почему Немита может быть блеклой или даже грязной. Очень важно помнить о том, что Немита — это просто отражение вашего ума. Если немито блеклое, то это означает, что ваш ум блеклый. Если немито грязное, то это значит, что ваш ум загрязнен. Нет возможности обмануть или обхитрить себя здесь, потому что вы встречаетесь один на один с истинным состоянием своего ума. Именно здесь становится очевидной важность нравственного поведения. Если он загрязнен из-за неумелых поступков, речи или мыслей, то немита, если и появляется, будет запятнанной блеквой. Если вы переживаете подобное, приложите усилия к очищению своего поведения за пределами подушки для медитации. Безупречно соблюдайте обеты, следите за своей речью. Бодда говорил, что без очищения поведения невозможно очистить самадхи. Про благородных, сострадательных людей, наделенных сильной приверженностью, Говорят, что они чисты сердцем. Из своего опыта обучения медитации я замечаю, что, как правило, такие чистые сердцем ученики переживают яркие немиты. Поэтому, помимо соблюдения обетов, развивайте чистое сердце. Однако иногда даже добросердечные люди переживают блеклые немиты. Обычно это происходит из-за недостатка умственной энергии. Возможно, из-за слабого здоровья здоровья или слишком напряженной работы. Искусным методом для преодоления таких помех могут стать медитации, развивающие воодушевление, например, памятование о Будде, Дхаме и Санхе. Их следует выполнять до тех пор, пока ум не пропитается восторгом. Другим способом, если вы очень щедрый человек, может быть медитация на памятование об этом вашем качестве, Таким образом, вы можете вдохновить себя. Будда называл эту практику «сага-анисати». Или же вы можете уделить какое-то время медитации доброжелательности. Как только энергия ума возрастет до уровня яркого восторга, вы можете вернуться к Анапанасати. Я рассказал о техниках увеличения яркости Немиты до начала медитации Анапанасати. На самом деле... Это самые действенные техники. Тем не менее, если во время медитации немита все же предстает блеклой, нужно выполнить следующие четыре шага. Сосредоточьтесь на центре немиты. Даже в блеклой немите центр ярче, чем края. Мягко предложите себе взглянуть в центр немиты, и тогда яркость в центре начнет возрастать. Затем сосредоточьтесь на На центре этого центра и яркость возрастет еще сильнее. Направляясь к центру, а потом к центру центра и так далее, Немита вскоре становится неимоверно яркой и часто взрывается в своем сиянии, уводя вас в джхану. Усильте внимательность к настоящему моменту. Хотя осознанность к настоящему моменту является подготовительным упражнением канапа-насатти, Часто бывает так, что к этому этапу внимание скользит возле настоящего момента. Я на своем опыте часто убеждаюсь, что мягкое напоминание четче сфокусироваться на настоящем моменте усиливает осознанность и делает немиту более яркой, убирая всякую блеклость. Улыбнитесь, немите. Помните, что немита – отражение собственного ума. Если ум улыбается... Немита улыбается в ответ. Она становится ярче. Возможно, имеется какой-то остаток недоброжелательности второй помехи, и это делает Немит убрёклый. Улыбка в этом случае достаточно мягкое и одновременно мощное средство для преодоления этой утонченной формы помехи. Если вы не понимаете, что я имею в виду под улыбкой Немити, пойдите и посмотрите на себя в зеркало, улыбнитесь а затем запомните умственную часть этого действия и повторите это перед Немитой. Вернитесь к прекрасному дыханию. Иногда бывает так, что вы слишком рано перешли к Немите, и в этом случае лучше мягко принять решение больше времени пробыть с прекрасным дыханием Если Немита появляется блеклой, не обращайте на нее внимания и вернитесь к ощущению дыхания в уме. Обычно, когда я так делаю, немита вскоре появляется вновь и становится чуть более яркой. Я опять же не обращаю на нее внимания. Она приходит, становясь каждый раз ярче и ярче, но я продолжаю игнорировать ее, пока не появляется грандиозная немита. И вот теперь я обращаю на нее внимание. Таковы способы увеличения яркости немиты, ее полирования, до тех пор, пока она не станет сияющей, сверкающей, И прекрасный. Одиннадцатый шаг. Удержание немиты Вторым изъяном, препятствующим дальнейшему продвижению медитации, является неустойчивость немиты Она не стоит на месте, а быстро исчезает. Чтобы справиться с этой проблемой, Будда обучал одиннадцатому шагу Анапанасати, Самадашам Ситам что дословно переводится как «внимательно успокаивать ум», и означает здесь «удержание внимания на немите». Это обычно происходит, когда немита появляется впервые. Она вспыхивает и исчезает, или же может двигаться в поле зрения ума. Она неустойчива. обычно яркие мощные немиты остаются дольше, чем слабые блеклые. Поэтому Будда вначале обучал шагу увеличения яркости немиты, а уж затем ее удержанию. Иногда блеска немиты достаточно для того, чтобы удержать ее. Сияние немиты становится настолько прекрасным, что она захватывает внимание на длительное время. Однако даже яркая немита может быть неустойчивой, поэтому существуют методики удержания внимания на немите. В удержании немиты мне помогло осознание того, что она представляет собой отражение познающего, того, кто наблюдает. Если двигался познающий, двигалось его отражение немита. Это подобно тому, как если вы двигаетесь, смотря на свое отражение в зеркале, и оно тоже двигается. Пока вы двигаетесь, бесполезно стараться удерживать отражение на одном месте, лишь за счет попытки удерживать само зеркало. Это не работает. Вместо этого сфокусируйтесь на познающем, на том, кто переживает все это, и успокойте его. Тогда отражение познающего Немита успокоится, станет непоколебимым, постоянным. Опять же, обычно страх или возбуждение создают неустойчивость. Вы слишком много реагируете вместо пассивного наблюдения. Первый опыт Немиты похож на встречу с незнакомцем. Обычно вы нервничаете, потому что не знаете, кто это и как он может себя повести. Однако после того, как вы познакомитесь с ним, вы расслабляетесь в его присутствии. Это хороший друг, и вам с ним легко. Вы не реагируете слишком остро. Или это похоже на то, как вы в детстве учились ездить на велосипеде. Возможно, первые несколько метров вы так сильно сжимали ручки руля, как это делал я, что вас начинали белить костяшки пальцев. Из-за того, что я не мог расслабиться, я все время падал. После многочисленных ушибов и царапин я понял, чем меньше я напрягаюсь, тем легче мне удержать равновесие. Подобным образом вы научитесь переставать хвататься за немитву. Вы расслабляетесь, и до вас доходит. Чем больше вы отпускаете над ней контроль, тем легче ее удержать. Другим хитрым методом, который я придумал, чтобы перестать хвататься за немитву, был образ управления автомобилем. Когда появлялась яркая немета, я давал их ключи и говорил «Отсюда поведешь ты». Я полностью доверялся ей. На самом деле я даже стараюсь визуализировать свое доверие и передавать его яркой немете. Я знаю, что остаток управляющего, любителя все контролировать, по-прежнему хочет все испортить. Поэтому я использую эту метафору, чтобы помочь себе оставить всякий контроль. Это тот момент, где я останавливаюсь. Когда останавливаюсь я, вместе со мной останавливается Немита. После некоторого удержания внимания на Немите, она становится еще более яркой и очень мощной. Признаком хорошей Немиты являются самые красивые цвета, которые вы когда-либо видели в своей жизни. К примеру, если она представляется голубой, то это не обычный голубой цвет, а самый глубокий, самый красивый, голубейший голубой который вы когда-либо видели. Хорошие, или лучше сказать полезные немиты, очень устойчивы и практически неподвижны. Когда вы переживаете прекрасную устойчивую немиту, вы стоите на пороге Мирджхан. Двенадцатый шаг. Освобождение ума. Двенадцатый шаг в Ванапанасати называется «Вимокайям Ситам» – «Освобождение ума». Здесь вы получаете опыт, который впоследствии можете описать двумя способами, в зависимости от того, как будете на это смотреть. Либо вы понимаете, что ныряете в немету или тонете в ней. Либо создается впечатление, что сверкающие немита и чувство экстаза полностью поглощают вас. Вы не делаете этого. Это происходит естественным образом, за счет отпускания всякого делания. Вы входите в шхану за счет освобождения ума. Шхана, как говорил Будда, это состояние свободы, вимокша. Вимокша – это то же самое слово, которое используется для описания того, кто был в тюрьме и теперь вышел на свободу. Возможно, вы знаете санскритское слово «мокша», которое означает то же самое. Ум теперь освобожден. Это означает освобождение от тела и пяти чувств. Я не говорю о том, что ум плавает где-то вне тела. Вы более не находитесь в пространстве, поскольку весь пространственный опыт зависит от меры пяти чувств. Здесь же ум свободен от всего этого. Вы вообще не чувствуете того, что происходит с телом. Вы не можете ничего услышать и не можете ничего сказать. Вы в блаженстве полностью осознаны, спокойны и устойчивы, как скала. Таковы признаки освобожденного ума. Это переживание станет одним из сильнейших, если не сильнейшим, за всю вашу жизнь. Обычно, если вы несколько раз достигаете джхан, то потом вы, как правило, хотите стать монахом или монахиней. Обычный мир начинает вас привлекать меньше. Отношения, искусство, музыка и кино – Секс, слава, богатство и так далее. Все это кажется таким незначительным и непривлекательным по сравнению с шханами и блаженством освобожденного ума. Но это больше, чем просто блаженство. Этот опыт несет в себя огромную философскую глубину. Когда вы провели несколько часов в шхане, вы можете называть себя мистиком, если хотите. Вы пережили то, что во всех религиозных традициях называется «мистическим опытом», то есть далеким от обычного. Будда называл это «утари-мануса-дхамма», что означает «нечто превосходящее человеческий опыт». Он называл это умом, достигшим величия, «махагата». Он также считал, что счастье Джханы настолько похоже на счастье просветления, что называл это «самбодхи-сукша». Это то место, где загрязнения не могут вас достать. Здесь Мара, буддийский дьявол, не имеет над вами власти. Вы впервые пробуждены и свободны. Поэтому, если вы разобьете эти этапы, первые 12 шагов Анапанасати, они приведут вас к Чхане. Выход из Чханы Последние четыре шага в Анапанасате Сути относятся к медитирующему, который только что вышел из Шханы. После того, как вы в первый раз выйдете из переживания из Шханы, вы не можете не подумать о, что это было?». Поэтому первое, что вы должны осуществить, это сделать пересмотр Шханы. Исследуйте этот опыт, хотя вам будет трудно подобрать для описания слова. Спросите себя, как она появилась. «Что такого особого я сделал? Как я чувствую себя сейчас? Почему она такая приятная?» Все подобные мысли приведут вас к глубокому прозрению. Вы обнаружите, что лучшие два слова для описания того, почему произошла Тшхана, это всё отпустить». Вы доподлинно «все отпустили» в самый первый раз. Вы отпустили не то, к чему привязаны, а отпустили того, кто привязывается». Вы оставили управляющего, вы отпустили себя. Достаточно трудно отпустить самого себя, но, следуя этим методическим указаниям, вы все же смогли это осуществить, и это блаженство. Таким образом, пересмотрев свой опыт, вы либо беретесь за практику сатипатханы, объектов внимательности, либо осуществляете последние четыре шага ана панасатти. 13 шаг. Рассмотрение непостоянства. В начале рассматривается аничча, что обычно переводят как непостоянство, хотя это слово имеет более широкое значение. Его антонимом является ничча, болееское слово, означающее вещь, которая регулярна и постоянно. Например, регулярное добывание еды монахом, который каждый вторник ходит за подаянием для монастыря. Виная называется Ничида. Когда то, что было постоянным, прекращается, это называется аничча. После переживания глубокой медитации важно осмыслить то, что есть одна настолько постоянная вещь, что вы даже никогда не обращали на нее внимания. Эту вещь мы называем Я. В Дшхане она исчезла. Обратите на это внимание. Это знание настолько глубоко уведит вас в истинности бессамостности, она-то, что весьма вероятно, это даст переживание и вступление в поток. Четырнадцатый шаг. Рассмотрение исчезновения феноменов. Если рассмотрение непостоянства не сработало, то есть еще и рага, исчезновение феноменов. Иногда это также называют беспристрастностью. У этого слова есть вышеперечисленные два значения, но я предпочитаю первое. Это когда вещи просто исчезают. Вы видели многое, что исчезло при подходе к Чхане, даже кое-что, что было настолько вам близко, что вы были уверены в том, что это важнейшая часть вашей личности. Все это исчезло в Чхане. Вы переживаете исчезновение самого себя. Пятнадцатый шаг. Рассмотрение прекращения. Третий по счету рассмотрение, которое нужно выполнить после выхода из шиханы, называется Ниродха. Прекращение. То, что некогда было, теперь полностью исчезло. Оно кончилось, ушло, его место теперь пусто. Такую пустоту можно познать только в глубокой медитации. Весь тот мир, который вы считали важным, прекратился, и вы полностью в другом пространстве. Прекращение также является третьей благородной истиной. Конец страданиям называется прекращением. Причина этого прекращения – в отпускании. Вы фактически многое отпустили. Докха страдания прекратилось, во всяком случае – Его большая часть – 99%. А что осталось? Что противоположно страданию? Счастье. Прекращение страдания и счастье. Вот почему вы должны понять, что эти джханы – это самый приятный опыт, который вы когда-либо переживали в вашей жизни. И если у вас есть хоть немного мудрости или интеллекта, вы увидите, что это блаженство происходит потому, что прекратилось огромное количество страданий. Вы испытываете счастье и знаете причину. Представьте, что у вас была мигрень в течение многих месяцев, и кто-то дал вам новое, только что изобретенное векарство, сказав, что оно работает, но не для всех. Вы приняли его и обнаружили, что для вас оно сработало. Ваша мигрень прошла. Как вы себя ощущаете? Вы парите, как птица. Вы счастливы. Иногда вы начинаете плакать о счастье. Прекращение боли – это счастье. Почему выпускники так радуется сдав выпускные экзамены в школе? Потому что столько страданий закончилось. Поэтому зачастую счастье в нашем мире зависит от количества страданий, предшествующих ему. Когда вы выкупаете закладную за дом, вы так счастливы. Вся тяжесть работы в течение месяцев и лет – Ради этой выплаты завершилось. Шестнадцатый шаг. Рассмотрение отпускания оставления. Последнее рассмотрение в Анапанасате сути именуется красивым словом «патинисага», что означает «отпускание оставление. В этом контексте оно означает «оставление не того, что там», того, что здесь. Многие люди считают, что буддизм — это религия от решения, оставления внешнего мира. Но сага означает оставление внутреннего мира, оставление управляющего и даже познающего. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что все произошедшее в Шхане — это не только оставление внешнего мира, но и оставление внутреннего, особенно управляющего, Воли контролёра. Это прозрение принесёт огромное счастье, чистоту, свободу и блаженство. Вы нашли путь к прекращению страданий. Вот так Будда описала на Панасати. И это полная практика, которая начинается с удобного сидения в спокойном месте, с установки осознанности и наблюдения за дыханием. Шаг за шагом, продвигаясь по мере своих возможностей, вы достигаете глубоких и блаженных состояний, называемых джханами. Когда вы выходите из них, вы можете обратить взор на одну из этих четырех тем для рассмотрения. Анича – непостоянство и неопределенность. Вирага – исчезновение феноменов. Неродха – прекращение «я». Патяни сага «Оставление всего, что здесь». Если вы будете рассматривать все это после переживания Чханы, то кое-что произойдет. Я честно говорю о том, что Чхана — это порох, а рассмотрение — это спичка. Если вы соедините одно с другим, где-то случится взрыв. Это только вопрос времени. Пусть каждый из вас переживет эти великолепные взрывы, называемые просветлением.